глава десять событие двадцать шестое вот голова твоя мой друг а вот твоя рука но как от головы до дорог, рук дорога далека мирза шафи вазех черторыский который адам сильно повлияет на политику россии он входил в негласный комитет александра а позже занимал пост министра иностранных дел российской империи и добивался только одного, чтобы Россия практически воссоздала царство польское и предоставила ему максимальную автономию. И почти ведь удалось товарищу. Александр плясал под его дудку, разрешил даже женой пользоваться. Малость помешала, поражение при Аустерлице. После этого любовь его к Александру охладеет, и он начнет заниматься восстановлением польской армии, которая почти вся, при появлении Наполеона, переметнется на его сторону. А в 1830 году Адам Черторийский практически возглавит очередное восстание. А в Крымскую войну опять будет вербовать и снабжать поляков, чтобы те участвовали в войне на стороне Турции против России. Плохо это или хорошо? Хорошо, наверное. Человек последовательно боролся за свободу и независимость своей страны. Свободы ее никогда много не бывает. Да, Польша имела свою конституцию, своих правителей, свою валюту и свои университеты. И не надо содержать армию. Живи, развивайся, все налоги остаются внутри страны. Про религию вообще говорить не стоит. Никто католиков не трогал. Но людям нужна была полная свобода. Только Николай после очередного восстания чуть гайки закрутит. А Адам? Адам умрет в возрасте 91 года в своем имении под Парижем, ничего не добившись. Вообще ничего, кроме причинения вреда России, поляки будут убивать русских и сами тысячами гибнуть, но какое дело до этого Адаму? это борьба за свободу и власть королем независимой Польши от мужа до мужа хотел стать, а за свободу и власть нужно расплачиваться кровью. Всегда. И всегда чужой. Теперь не получится у сердечного друга влиять на молодого восторженного императора, витающего пока в облаках. Завтра найдут вторую записку от организации «Великая Польша». Точнее, найдут сегодня, но среди ночи не будут же будить императора. Утра дождутся сатрапы. Хотелось бы Брехту поглядеть на дело рук своих. Поглядеть на Александра, команда раздающего войскам. Для этого малость нужно, а даже и до завтра не попасться в лапы полиции. Синий кристалл в кармане не появился, и в случае смерти очередной исторической эпохи не будет. Будет смерть. Неинтересный вариант. Желательно умереть в глубокой старости, и чтобы молодые пейзанки красивый стакан воды подавали. Они взбежали на площадку второго этажа, где польский синий-красный улан с ходу бросился на Витгенштейна в атаку. Противостоять с легким и коротким корчиком тяжелой уландской сабли тяжело. Заведомо проигрышная ситуация. Но это если вступить в сабельную рубку. От первого удара Брехт уклонился, клинок рассек в воздух в сантиметрах от плеча. Удар был коварный, по диагонали. Графу пришлось при его росте почти лечь на пол. И тут он и воспользовался своим ростом. Пётр Христианович перевернулся на спину и ногой сначала подсёк ногу поляку, а потом, когда тот заплясал, пытаясь восстановить равновесие, зарядил деревянным каблуком по тому месту, откуда ноги не растут. Нет, там чего-то растёт, но ногой оно не называется. Попал. Улан хрюкнул и присел. Брех не доставал до него. Не всегда кортик хорош. Зато достал Ивашка, который кеш, он с размаху богатырскую рубанул тесаком. В голову, кудряв завитую, определенно метил, но поляк в уклонился, хоть и покалеченный был уже в самое естество. Потому вертикальный рубящий удар двухкилограммового тесака пришелся по краю плеча. Хрясь! И рука с сабли лежит отдельно от поляка. Поляк прилег рядом. Да, не скрыть уже их пребывание в этом доме. Лужа крови, увеличивающаяся с каждой секунды, все полицейским поведает. Брехт встал и кортик в выпученный глаз улана вставил. «Ничего личного, может, и не нравился ему серый глаз ляха, не из-за этого просто мучиться не будет напрасно человек, не изверги же они. Больше никто не нападал на неуловимых мстителей. Брехт посмотрел на руку с саблей. «Пригодится, может, вдруг с кем еще рубиться придется». Попытался Эфес из руки вытащить. «От ведь у лях в руки загребущей, не хотела синяя рука отдавать саблю. Еле выцарпал, пальцы по одному разжимая». А пока разжимал, понял, что лох последний. Нужно было двери запереть, вон и ключ торчит, огромные створки и засов есть. Петр Христианович сбежал по лестнице вниз и запер дверь на замок, а потом и кованный железный засов выдвинул. Дверь толстая, дубовая, укреплена полосами металла, не просто будет сломать. Все бы хорошо, только неизвестно, есть ли из этой квартиры другой выход, и не стоят ли там уже полицейские. Языка нужно было брать срочно. «Пан?» — на лестницу из двери в какое-то помещение показалась красивая рожица с обвитыми вокруг головы косами, прям как у Юлии Тимошенко, да и похоже, немного моложе только. Хотя газовая принцесса тоже молодой когда-то была. «Где пан Адам?» — на франк-польском спросила. «Блин, тут и женщины еще, не убивать же их!» «Убит. Где второй выход?» — Брехт двинулся к двери. Девушка не убежала, закрыла рот ладошкой на время и потом как-то не улыбнулась. «Вы убили этого пса?» ох слезинки в глазах!» «Стоп! Пса? А чего? Надо всегда правду говорить!» «Я? Так есть второй выход?» брех подошел к девушке вплотную, а та и не подумал убегать, да еще ведь и Ивашки с в масках чертей за спиной. Брехт свою потерял под каретой. «Есть Бог! Хвала Деве Марии! Пойдемте покажу!» Событие двадцать седьмое У золота все двери на запоре, Всяк для себя лишь копит, вот в чем горе. Иоганн Вольфганг Гёте. Фауст. Как звать тебя цветок прерий? Широкими шагами направляясь за бегущий по... Как эту штуку назвать можно? Коридор? Нет. Комнат-то никаких нет. Площадки-лестницы? В смысле, лестничной площадки. Площадка-то неожиданно кончилась, был поворот, еще пару метров и дверь, а за дверью, которую открыла неизвестный с косой, спуск вниз. Гораздо менее помпезная лестница. Узкая, между двух стен, без всяких перил и кованых украшений завитушных. И еще запах сырости и следы черной плесени на освещенных свечой стенах. «Стеша, вон выход. Храни вас, Дева Мария». Девушка с косой отошла, и брех дождавшись чертей, чуть отставших, стал спускаться. Не повезло. Опять минутки не хватило. Петр Христианович потянул дверь, которая вовнутрь открывалась а навстречу товарищ в голубом полицейском мундире. Пришлось дать мусору по морде и закрыть дверь, за ним еще двое стояли в свистке дудели. Громко и противно, чуть барабанные перепонки не полопались. Ультразвук какой-то. Собаки бешеные, запрещенные всеми конвенциями, оружие используют. Быстренько задвинув засов, граф отступил от двери. Еще шмальнут из пистоля. Сейчас почти 20-миллиметровая пуля дверь пробьет. Чего получается? Замуровали демоны. Нет выхода. Помирать с музыкой не хотелось. — Стеша, другого выхода нет? Зачем-то спросил. И так ясно, что нет. — Нет, я вас спрячу. Пойдемте за мной. Решительная какая девушка. Чего б не сходить, раз зовут, тем более у самого в голове плана спасения не было. Не паника, так. Вакуум. Прошли как раз в ту самую дверь, из которой пизанка Стеши и вынырнула. Свечка погасла, с которой Брехт бегал. Хорошо маленькая свечечка была у девчули с косой. Запалили. Это была комната прислуги, скорее всего, бедника, даже убога, стены не парчой с бархатом задрапированы, а мелом побельные мебели почти нет. Большой стол и несколько лавок вдоль стен. Все это еще и не разглядеть толком. Окна выходили на темный двор, и света не пропускали, по той причине, что света-то и не было с той стороны. Ночь пасмурная, сырая, дождливая, темная. Горело пару свечей, на столе и два подсвечника с тремя свечами в каждом стояли на... Блин, опять, как это называется? Ну, каминная полка. Только камина нет, есть вделанная в стену печь, и вот она выступает из этой стены. На выступе этом два подсвечника и стояли. Света было немного, углы прятались в колеблющемся сумраке. Туда, стеша свечку, что держала в руке, поставила на стол и подошла, взяла один из подсвечников с печи. «Нам туда». Она подошла к почти невидимой из-за угла печи двери и толкнула ее. Брехт последовал за девушкой. Позади начали ломать дверь. Примерялись. Ничего железного у полицейских не было, пока толкали плечами да пинали ногами. Наивные албанские юноши. Там чуть не десятисантиметровая дубовая дверь, усиленная железными полосами. До морковки на заговенье можно пинать. Но ребят не совсем ж дурные. Должны понять и пойдут топор искать. Потом тоже не быстро, но поспешать стоит. А может, пальнуть в них через забранное решетко окно? пройти поубавить? Убивать не надо никого, но напугать стоит. Граф остановил процессию, забрал у Сёмы пистоль, сводит в карету разряженное, запустил и спустился вниз к двери, отошел на несколько метров от окна и проверил порох на полке, просыпался. Пришлось доставать патрон бумажный, скусывать его и добавлять порох на полку. Ба-бах! Стекло разлетелось, и пуля ушла на волю. Там на воле заорали, засвистели и затопали, убегая двери. Но, ребят, покедва. Брехт вернулся к своим. «Теперь веди нас, Ариадна!» Тоже подсвечник взял вместо своего огарка «Я Стеша». Девушка шагнула в темноту. «Плохо мы воспитываем нашу молодежь. Греческих мифов не знают». Стеша привела в освещенный большой зал. «Пампезный». С золотыми финтифлюшками на потолке, с коврами персидскими, с мебелями белыми в стиле барокко, тоже с золотыми завитушками. Цыганщина полнейшая, но красиво. Вдоль стен стоят большиткие канделябры в человеческий рост и в каждом десяток свечей. Не люди живут, если учесть, что свечи из воска делают. «Пойдемте за мной», — прервала созерцательное мероприятие Стеша, потянув остановившуюся обозреть роскошь чужую Брехта. Даже у Зубова беднее интерьеры. «Оборзели поляки, нет ему корота, некому по рукам дать за гребущим, разве вот Ивашка одну руку отрубил?» Девушка прошла насквозь парочку таких залов и, наконец, вошла в темную небольшую по сравнению с предыдущими комнату. Она передала подсвечник графу и потащила его одной рукой за собой. В углу комнаты этой стоял буфет, в котором под стеклом поблескивала золотая посуда. Братина с каменями и кубок, древние такие вещи, литье, массивные штуки — Нам золото килограммами считать надо. Стеша между тем потянула за угол этого буфета, и он стал отъезжать от стены. Как на колесиках. Легко. За буфет в прыгающем свете свечей показалась ниш небольшая, а в ней дверь зеленая в цвет стены. Это тайник пса этого, Адама и брата его, тоже пса. Нам туда. И девушка потянула за дверь. Петли заскрипели, и массивно деревянная дверь приоткрылась. За ней еще дверь, на этот раз некрашенная. А дальше мрак. Брэгт заглянул, отодвинув девушку внутрь. «Помещение примерно два метра на три. Сундуки, коробки, мешки». «Стоп. Вдруг это надолго? Стеша, принеси воды. Ну и вина с ананасами, а то скучно будет сидеть». Событие двадцать восьмое. «Сколько тебе нужно золота?» э, э много. А если его будет слишком много?» «Глупое животное, золота не может быть слишком много». Цитата из мультфильма «Золотая антилопа». «Сижу я за дверью в темнице сырой, вскормленный в неволе орел молодой. Мой грустный товарищ по кличке семён храпит, как известнейший всем чемпион». «Скучно. Поспать бы. Ночь там за дверью. И тут ночи не спится». Брехт сидел на полу в темном помещении, привалившись к стене и занимался двумя вещами стижки и переделлстешу ая одну за коленку щупал не не больше ничего он бы занялся чем поинтереснее да и девушка была не против даже чмокнул ее пару раз но во первых рядом три дезертира один то спит так сопеть притворяясь не получится а двое вашк молча сидят возможно что и спят а возможно и ротики ждут свечку давно затушили но есть ведь аудио иочка ну и тесновато для пятерых коморка еле вмещаются сидя вплотную друг к другу другу так еще и во вторых есть в квартире константина черторского ходят люди полицейские всяк разно разговор через буфет дверь тамбура еще одну дверь не слышен так бубнешь время от времени орать начинают видимо какое то очередное начальство зимнего ли еще откуда появляется и выволочку полицейским деятелям устраивает как так собаки упустили государственных преступников всех на каторгу или в лучшем случае на колымому медведей белых порядок наводить раз в питере не можете Сидят они уже в темнице часов десять. И начинает образовываться проблема. винишка испанское, что с собой прихватили, начинает настойчиво наружу проситься. Все б ничего, бутылка есть, только в этом тесном чулане и девушка есть. Неудобно. И она начинает ерзать, видимо, ее проблема это посетила. Петр Христианович время прикинул. Если они часов в десять вечера забаррикадировались, то сейчас уже утро вовсю. Чего бы полицейскими с квартиры не убраться. Сколько они тут будут сидеть и чего ждут? Что те проклятые поляки, что убили лучшего царского друга, вернутся? Есть же у преступников завиральная идея возвращаться на место преступления. Утешала мысль, что вот-вот это должно закончиться. Скоро проснется Александр, и ему доложат об очередном преступлении и совершенном патриотической организацией «Великая Польша». Там Брехт не поскупился и про жену императора написал, что она родила дочь от Адама. И то, что Адам продавал секреты России англичанам, И то, что следующим, кого убьют патриоты, будет сам Александр Павлович, главный враг Великой Польши. Почему-то граф надеялся, что просиживать в квартире Константина Черторыйского после этого полицейские долго не будут. Всех их с облавами отправят поляков ловить. И те, даже сомневаться не стоит, выловят всех до единого живущих в Санкт-Петербурге западных славян. Поляк ты или чех, потом в камеры расскажешь. Может, Александр лично бы не решился на тотальную облаву, Но в Государственном Совете есть умнейший товарищ Беклешев Александр Андреевич, бывший генерал-прокурор, и Трощинский Дмитрий Прокофьевич, нынешний генерал-прокурор, должны уговорить самодержца меры принять. Веселье начнется, и тогда про квартиру убитого камер юнкера забудут. А даже если оставят пару человек в засаде, то вчетвером справятся. Главное теперь не обделаться. Только Петр Христианович уже хотел попросить Стешу подать ему ту самую братину золотую, что он из буфета с собой прихватил а то еще конфискует полицейский или затеряется случайно. Как в комнате за стеной поднялся очередной ор, и после этого зацокали каблуки по паркету. Потом наступила тишина, и бубнижа, что доносился через двойную дверь, слышно не стало. Брехт встал и, стараясь на каблуки не наступать, подошел к двери. Хотел подойти, запнулся, а подол стеши чуть не рухнул на нее. Удержался рукой, затормозив падение, уперевшись в мешок. «Тупой!» В смысле десять часов сидел, вино пил, коленку и ножку повыше щупал, а спросить, что там в мешках и сундуке, даже мысль не возникла. Все мысли были, найдут или не найдут, сначала, а потом где-то ночная ваз ближайшая. А сейчас рукой в мешок угодил, и рука уперлась в... — Стиш, а что в мешке? — встал на колени и девушку ощупал граф, но чтобы ни за то не ухватиться, когда подниматься будет. Какие-то две непонятные округлости упруги нашел. Наверное, мячики резиновые детские до футбольных размер не дотягивал, но и не теннисные. Деньги. Вон А в сундуке? Семён Семёнович, а что должно быть в таком тайнике? Картошку с морковью хранят, их же нельзя на свету хранить. Позеленеют. Золотые монеты и серебряные. И жадности буяла. Как теперь бросишь? Их на что полезные пустить можно?